Глава 16. Пошла вон отсюда, прошипел Витя, схватил девушку за плечо и отодвинул от своей двери. Я сейчас полицию вызову. И что? рассмеялась она. Ну не злись ты так. Она поправила косу, спадающую на бок, сделала губки бантиком. Я на секунду зайду. Забыла в комнате одну вещь. Какую? Прищурился Витя. Кулон под подушкой. Я сам посмотрю, ответил он и открыл замок. Да ладно, насмешливо рассмеялась она. Ну что, слабая девушка сможет сделать против такого статного мужчины? Витя, повернувшись, осмотрел ее. Действительно хрупкая, низкорослая. Будет выделываться он, закинет ее на плечо и вынесет из квартиры. Оксана Но ну, нафига ты так со мной? Он глянул ей в глаза, но не увидел ни капли сожаления, только ехидный блеск. Иди. Открыл дверь и пропустил ее вперед. Девушка, не разуваясь, прошла в комнату, где жила, подняла подушку и бросила на пол, поводила рукой по простыне, прощупывая матрас. Витя стоял, облокотившись на дверной косяк. Пусть она и миниатюрная, А если дверь в комнату закроет, только взламывать. Судя по всему, под подушкой она ничего не нашла, стащила одеяло и тоже скинула на пол. Может, как-то поскромнее? Он поразился такой наглости и пренебрежению его вещами. Материальные предметы не имеют ценности. Ага. Он почесал бороду, внимательно наблюдая за судорожными поисками девушки. Именно поэтому ты ищешь какой-то материальный предмет. Зачем тебе мои дневники? Воспользовался он шансом получить ответы на свои вопросы. Оксана промолчала, подняла одеяло и подушку с пола, кинула обратно на кровать и начала ходить по комнате, оглядывая пол. Как встретиться с учителем? Девушка даже не глянула на Виктора, и он снова не получил ответа. Нет здесь ничего. Уходи, сказал Витя, видя, что ее поиски ни к чему не приводят. Оксана хотела было что-то ответить, но дернулась от резкого сильного стука в дверь. Витя повернулся к входной двери. В дверь не просто стучали, а настойчиво били изо всех сил, кажется, даже ногами. Виктор по пути к входной двери пытался успокоить нервно тарахтящее от необоснованного испуга сердце. Он услышал мужские голоса, глянул в глазок и увидел двух огромных мужиков. Один из них упорно долбил кулаками металлическую дверь, а другой стоял, скрестив руки на груди. Витя тихонько прокрутил замок, закрыл дверь, повернулся к Оксане и показал: "Тихо". Девушка прикрыла дверь в комнату, пока Витя с замиранием сердца рассматривал амбалов в глазок, оставив небольшую щель. Потом громко крикнула: "Он дома!" и захлопнула дверь, защёлкнув замок. "Дура, что ты делаешь?" Заорал он и обратился к мощным, агрессивно настроенным мужчинам за дверью, надеясь, что они что-то перепутали. "Вы к кому? Я не открою." "Виктор Лимов, если не отдашь долг в течение 24 часов", громким басом сказал тот, что тарабанил. Мы тебя. Он сделал вид, что выстрелил из пальца. Но ты понял. Я никому ничего не должен, крикнул Витя. Я вызываю полицию. Он достал из кармана телефон и набрал 102. Но услышал: "На вашем счете недостаточно денежных средств, пожалуйста, пополните". Он выругался про себя, ударил кулаком в ногу. Но подумал, что вышибалы ведь не знают о том, что у него нет денег на счету. Поэтому держа телефон возле уха, сделал вид, будто вызвал полицию, и она уже выехала. Это не поможет, сказал тот, что спокойно стоял. Мы придем завтра. Они развернулись и громко зашагали к лифту. Витя облокотился спиной на дверь, в поясницу давил ключ, но он стоял, не шевелясь. Сколько в них роста было. Жесть. Ведь метр восемьдесят. а они оба выше и намного шире. Такие избили бы до полусмерти, не моргнув глазом. Он глянул на закрытую дверь спальни, крикнул: "Идиотка, что я тебе сделал?" и съехал по двери на корточке. Сердце потихоньку начало биться ровнее, дышать стало проще. В самое время закурить или выпить стопку водки. Глянул на руки, слегка трусится. Он пошел на кухню и открыл верхний шкафчик. Ни капли спиртного. Вспомнил, что выпили последнюю бутылку коньяка месяца два назад с Костей, когда тот серьезно поссорился с Верой. Витя остановился рядом с запертой дверью, за которой притаилась Оксана. Валяй отсюда, на всю квартиру заорал он и кулаком затарабанил в дверь. "Одни неприятности от тебя", она не отвечала. Витя схватился за ручку изо всех сил начал дергать ее взад вперед Дверь двигалась, но не открывалась. Он пошел на балкон за инструментами, разнести дверь, но выкурить эту крысу из своего жилья. Постукивая рукой по ноге и тяжело дыша, Витя схватил с полки с инструментами молоток. Быстро, зацепившись за косяк плечом, пошел к двери. Но уже было поздно. Входная дверь была распахнута настежь, а в подъезде раздалось эхо быстрых шагов. Вот сволочь, подумал Витя, с грохотом бросив инструмент на паркет, отчего там образовалась небольшая вмятина. Нет. Я это так не оставлю. Крепко сжал он кулаки и ударил в стену. Костяшки заныли от ушиба. Он потряс рукой, Боль немного привела в чувство. Заметил на тумбочке в прихожей небольшой конвертик, такой же, как в прошлый раз. На нём тем же аккуратным почерком было выведено Виктору от учителя. Витя быстро порвал конверт, достал свернутую втрое записку и прочитал. И нес учитель людям слово своё: стыд собирает воедино тревоги. Страх придает значимость сомнениям, злость сжигает всё на своём пути. Это удел приземленной личности. Но есть ли те, кто сможет обрести вечную жизнь, будучи человеком? Те, кто сможет вспомнить свою сущность и стать ничем и никем? Энергии, бродящие вселенной, мыслью способной трансформироваться во что угодно. Ты сможешь увидеть таких около себя. Их мало, но они есть. А может быть, это ты сам? Кто знает? Кто знает? "Ясно", подумал Виктор. "Очередной сектантский бред". Одним движением он скомкал бумажку и сунул в карман, схватил рюкзак, обулся и пошел в ближайшее отделение полиции. Худощавый служитель правопорядка провел разъяренного Виктора в кабинет писать заявление. Он расспросил о ситуации, уточнил, из какой компании были вымогатели. Но какие вышибалы представляются, блин. Витя подробно, как можно детальнее описал произошедшее, в том числе присутствие Оксаны и ее поведение, но не упомянул записку. Это не имеет отношения к вымогателям. Ему пообещали выяснить обстоятельства и найти нарушителей, ведь службы по выбиванию долгов тоже должны действовать по закону и по согласованию действий с банком. Но ведь не имел никаких кредитов, ипотеки или других долговых обязательств. Затем ему прочитали лекцию о поведении с коллекторами: не открывать дверь, записать разговор на диктофон, Запросить, чтобы они представились, быть доброжелательным, уверенным в себе, контролировать слова и чувства. Вспомнив вышибал, Витя воспринял советы как издевательство, поэтому он закинул из оставшихся наличных денег 300 рублей на счет, чтобы сразу же вызвать полицию, если потребуется срочная помощь, и недовольный пошел домой. Что может быть хуже, чем не чувствовать себя в безопасности в своем же доме? Он закрыл все замки на входной двери, даже те, которыми никогда не пользовался, поставил в коридоре стул, на который водрузил пакет с банками, чтобы непрошенные гости споткнулись в случае визита. Если вдруг кто зайдёт, он хотя бы это услышит и успеет позвонить в полицию. Витя сварил найденную гречку в пакетиках. Масло почему-то в холодильнике не оказалось, но до безумия хотелось есть. Пришлось жевать сухую шершавую кашу, запивая ее чаем. С полным желудком жизнь кажется не такой унылой. Напряжение слегка отпустило. Позвонил тёте Вале, вдруг есть новости о маме с бабушкой? Очень хочется увидеть хотя бы небольшой просвет в том мраке, который сгустился вокруг него в последние дни. Увы. Прослушал рассказ, что двор совсем неухоженный, яблоки некому убирать. Мол, приехал бы, навел порядок, пока матери нет. Поугукал и попрощался. Потом позвонил Косте, гудки и нет ответа. Зато с Верой улыбнулась удача, если можно это так назвать. Оказалось, что они с Костиком серьезно поссорились. Она его знать, видеть не хочет и вообще уехала к матери в другой город. Витя хотел было рассказать, что друг в беде, но потом решил не заставлять ее волноваться. Все пройдет, и друг сам с ней помирится. Наверняка. Такой уж Костик, любит верку до безумия, не оставит отношения в критическом состоянии без крайней весомой причины. Виктор глянул на стопку белых листов с копией записей из детства и, скривив лицо, будто ест нелюбимую им манную кашу, подтянул их ближе, пролистал, думая, с чего бы начать. Наверное, стоит читать в хронологическом порядке. Но только вот он никогда не ставил даты, так что пришлось просто открыть первую отсканированную страницу. Вчера деда показывал людей, которые никак не могут подружиться друг с другом. Одни выращивают растения, а другие живут в летающих городах. Мне понравились большие деревья, по которым можно забраться на самое небо. Но белые летающие города тоже классные. Вот бы когда-то там побывать. Но дедуля говорит, что я могу только наблюдать, а путешествовать никогда не смогу. А завтра он обещал показать волшебников, которые знают заклинания и летают на метлах. Прочитал Витя и почувствовал, что в этом куске текста есть нечто важное. Взял из секретера в зале несколько чистых альбомных листов. «Черную гелевую ручку и написал заголовок Важное из дневников. Ниже добавил первым пунктом Могу наблюдать за мирами, но не путешествовать.